Глава тридцать третья. Красивая пара. Пару часов спустя Лера и Дэн шагали по улицам Нового Ингершама, изнывая от усиливающейся жары. Казалось, асфальт плавится у них под ногами. Лере нестерпимо хотелось пить, она то и дело оглядывалась по сторонам в поисках какого-нибудь кафе или продуктового магазина, но, как на грех, ничего подобного по пути не попадалось. Приходилось терпеть и утешать себя тем, что Дэну тоже не сладко. Он до сих пор ходил босиком. «Я думала, ты уже раздобыл себе обувь», — сказала Лера, глядя, как он приплясывает на раскалённом асфальте. «Есть два варианта», — сообщил Дэн. «Стащить тапочки с прилавка какой-нибудь пляжной торговки или подобрать эти дурацкие резиновые галоши, которые вечно выбрасывает прибой. Но мне оба варианта не подходят. В плюшевых тапочках я ходить не могу, а эти галошки... Нет уж, лучше босиком так что пойдём в тень, пока я не поджарил себе пятки. Горе-то луковое, — покачала головой Лера. Как только они поравнялись с небольшим магазином одежды, она схватила парня за руку и потащила за собой. «Идём!» Им повезло. В магазине продавалась не только пляжная одежда, но и недорогая обувь. Кроме того, к радости Леры у входа стоял большой холодильник с холодными напитками. Порывшись в кошельке, Она купила Дэну мягкие белые сланцы и белую панамку на голову, а себе взяла бутылку минералки. Вышло недорого, поэтому её карманных денег вполне хватило. «Даже не знаю, как тебя благодарить», — смущенно произнёс Дэн, разглядывая сланцы. «Когда-нибудь я верну тебе все долги, обещаю». «Брось», — отмахнулась Лера. «Люди должны помогать друг другу, особенно если это не так трудно сделать». «Пить хочешь?» — она протянула ему бутылку. Парень скрутил пробку и сделал большой глоток, затем блаженно зажмурился. «Красивая парочка!» — сказала им на прощание улыбчивая торговка. «Заходите еще!» Лера лишь застенчиво улыбнулась ей в ответ. Они вышли из магазина, и Дэн вдруг уставился на нее своими глазами цвета моря. Он смотрел так внимательно и серьезно, что девушка почувствовала, как щеки начинают краснеть. «Что-то не так?» — на всякий случай. — спросила она. «Ты хороший человек», — сказал Дэн. «Мне жаль, что вчера на вечеринке так вышло». «Ты о том, что все увидели мой шрам?» — смутилась Лера. «И об этом тоже. Все же мне следовало отделать этого недоумка посильнее». «Ты проломил им стенку бара. По-моему, этого вполне достаточно». «Кстати, как ты умудрился?» «Пробить человеком тонкую фанерную перегородку? Ничего сложного». — Далеко не всякий человек на такое способен. — Кажется, я немного сильнее и выносливее обычного человека, — спокойно произнёс Дэн и сделал ещё один глоток. — И на тебе в считанные минуты заживают синяки и ссадины, — вспомнила Лера. — Кто же ты на самом деле? Дэн пожал загорелыми плечами. — Парень, которому не на что купить себе сланцы. — Так откуда он у тебя? — Ты о чём? — О твоём ожоге. Теперь понятно, почему ты так долго надевала купальник. «Ужасно, да?» — грустно вздохнула Лера. «Я не хотела, чтобы его кто-нибудь увидел, тем более ты». «Я? А что, я какой-то особенный?» Лера ощутила, что теперь горят не только щеки, но и уши. «Нет, просто...» — пробормотала она. «Не знаю, просто мне жаль, что ты увидел, и все. Я давно к нему привыкла, но другие люди иногда так на меня смотрят. Одни, как на неведомое чудовище, другие с жалостью». — Это очень неприятно. — Моё отношение к тебе нисколько не изменилось, — сообщил Дэн. — Так что можешь меня не стесняться. Ты добрая и всегда готова прийти на помощь. Может, это из-за ожога? — Думаешь, я хороший человек только из-за него? — Просто ты знаешь, как это — отличаться от других. Поэтому ты гораздо терпимее, чем некоторые люди. Кто бы ещё стал возиться с недоумком, которому отшибла память? — Но ты вовсе не недоумок, — возразила Лера. — И я рада помочь. «Из-за того, что я симпатяга?» — ухмыльнулся Дэн. В белой панамке он выглядел очень смешно. «Что?» — со смехом воскликнула Лера. «И поэтому при нашей первой встрече твоя подружка связала мне руки и ноги скотчем, а затем вы двое пялились на меня, как две гиены!» Лера рассмеялась ещё громче. Вскоре они уже хохотали вместе. Лере это было очень кстати. Теперь она могла делать вид, что раскраснелась от смеха. «Так как же это произошло?» — спросил Дэн когда они немного успокоились. «Я о твоём ожоге». «Пожар», — сказала Лера, приложив ладони к раскрасневшимся щекам. «В нашем доме шёл ремонт, и всех жильцов временно переселили в старую гостиницу. В Первую же ночь по чьей-то неосторожности она загорелась. Кто-то из соседей вынес из огня Максима, а мама — меня. Балки уже начали рушиться, но мы успели, никто не погиб. Правда, ожоги остались. У мамы тоже ожог, но на руке. Она прячет его под длинными рукавами. «Жесть!» — только и смог произнести Дэн. «Очень больно было». «Я же совсем маленькая была, поэтому ничего не помню. Как видишь, иногда лучше не помнить прошлое». но приятные моменты», — возразил Дэн. «Вдруг они были в моей жизни, а я их не помню». «Вспомнишь еще», — сказала Лера. «Кстати, как твоя память? Никаких проблесков?» «Вообще ничего. Кто его знает? Может, эта амнезия вообще никогда не пройдет» и мне придётся начать жизнь с чистого листа. — Давай всё же надеяться на лучшее. — А что ещё остаётся? Хотя странно быть никем. Человеком без прошлого, без семьи, без друзей. — Ну, друзья-то у тебя теперь есть. — Это верно. Не знаю, что бы я без вас делал. Дэн отдал Лере бутылку с водой. Вскоре впереди возникло длинное двухэтажное здание тёмно-серого цвета, к которому вела живописная платановая аллея. На двери висела большая позолоченная табличка с надписью «Исторический музей нового Ингершама». «Мы на месте!» — констатировал Дэн. Шагнув на низкое крыльцо, Лера потянула дверь на себя, но та оказалась заперта. Девушка отступила назад и поискала глазами табличку с часами работы музея, но не нашла ничего даже близко на нее похожего. Конечно, Лера уже начинала привыкать к тому, что в новом Ингершаме Учреждения работали по каким-то собственным внутренним часам. Но всё же в городском музее должно было быть больше порядка, чем в местных продуктовых магазинчиках. «Похоже, зря пришли», — с досадой произнёс Дэн. «Быть этого не может. Сегодня ведь даже не выходной». Лера снова подергала дверь, а затем громко постучала по ней кулаком. Эхо от ударов гулко разнеслось внутри здания, но больше они не услышали ни звука. «Эй!» окликнули вдруг девушку. «Вы что там барабаните?» Лера и Дэн обернулись на голос. У входа в Платановую аллею, ведущую к музею, стояла полицейская машина, в которой сидел Алексей Воронин, старый мамин знакомый. Рядом с ним Лера увидела худенького старичка в полицейской форме. «Лера!» — мгновенно узнал ее Воронин. «Вот так встреча!» Пришлось ей подойти к ним. Дэн молча шагал следом. «Так ты еще красивее, чем по видеосвязи в телефоне», — сделал ей комплимент Воронин. «Но это, кажется, не твой брат». Он озадаченно посмотрел на Дэна. «Это мой друг», — ответила Лера. «Брат уже отправился на пляж работать». «Меня, как ты помнишь, зовут Алексей, а это Андрей Михайлович», — представил Воронин, сидевшего рядом старичка. «Мой коллега. А вы что тут делаете в такую жару?» «Увидели местный музей и решили зайти посмотреть». — Интересуетесь историей? — живо спросил старичок. — Немного, — призналась Лера. — Вот, пока время свободное есть. — А что мама делает? — спросил Воронин. — Работает. Она только после шести вечера освободится. — Отлично. Передай, пожалуйста, Вере, что я за ней заеду, — попросил полицейский. — Если вы с братом не возражаете, конечно. — С чего нам возражать? Она уже взрослая, имеет право. Андрей Михайлович усмехнулся. «Вы в музей вечером приходите», — посоветовал он ребятам. «Анжелика Аркадьевна только после пяти часов открывает, а днём она с внуками возится, пока дочь на работе». «Анжелика Аркадьевна?» — не понял Дэн. «Смотрительница музея. Она тут одна работает, пока ещё не сезон, и её коллеги в отпусках. Посетителей нет, поэтому полный рабочий день ей тут делать нечего». «Хорошо, мы придём попозже», — вздохнула Лера. «А вы куда сейчас по такому пеклу?» «На пляж». «А нам как раз в ту сторону», — сказал Алексей Воронин. «Хотите, подвезем?» «Хотим», — с готовностью кивнул Дэн. «Тогда забирайтесь», — махнул ему рукой Андрей Михайлович. Дэн тут же открыл дверь и плюхнулся на заднее сиденье. Лера села рядом. В полицейской машине работал кондиционер, и оба с блаженным видом откинулись на сиденье. Воронин завел двигатель, и машина плавно тронулась с места. «Значит, историей интересуетесь», — повторил старик. «Странное увлечение для современной молодежи. Я думал, у вас сейчас одни только гулянки и дискотеки на уме». «Не только», — ответила Лера. «Историю тоже полезно знать». «Верно», — подхватил Дэн. «Вот почему ваш город называется Новый Ингершам?» «Никогда об этом не задумывался», — ухмыльнулся Воронин, следя за дорогой. «Эх ты», — покосился в его сторону Андрей Михайлович. «А вот я знаю». «Ну-ка, удиви нас», — попросил его молодой полицейский. «Да просто человек, который этот город основал, много-много лет назад побывал в Англии, в городке под названием Ингершам. И то ли город ему приглянулся, то ли какая история с ним там приключилась занимательная, а только запомнил он его на всю жизнь». И когда здесь город закладывали, он назвал его новый Ингершам в память о событии, которое так ему в память врезалось. «Интересно, что же это за событие?» — протянул Дэн. «А вот этого не помню», — пожал плечами Андрей Михайлович. «Может, он там полюбил кого? Вам ли не знать, как это бывает? Вон, какая вы пара красивая!» «Мы не пара», — покраснев сказала Лера. «Но вы уже не первый, кто нам это говорит». Дэн промолчал. «Думаю, это ненадолго», — хмыкнул старик. «Дело молодое». «Михалыч, хватит уже молодёжь смущать», — рассмеялся Воронин. «Кажется, мне ты и про Ингершам наврал короба. «А вот и не наврал», — возмутился Андрей Михайлович. «Если попадёте сегодня в музей, можете сами у Анжелики спросить. Да привет ей от меня передайте, мы с ней много лет знакомы». «Хорошо», — пообещала Лера, — «обязательно передадим». «Сам я уже давным-давно в местном музее не был», — признался старик. «Не нравится мне там. Статуи, картины, всякая пыльная дребедень. Но если молодёжи это интересно, милости просим». «Мы с вами тоже туда скоро пойдём», — сказал ему Алексей Воронин. «Вот только договоримся о встрече с Комиссаровой. Может, она расскажет нам что-то об этом корабле». «Вы о Виктории Комиссаровой?» — уточнила Лера. «О ней. Она состоит в местном историческом обществе». «И расскажет вам об Аркануме?» «Не слишком ли много они знают?» — рассмеялся Воронин, обращаясь к Андрею Михайловичу. «Да об этом корабле сейчас весь город говорит», — сказал Дэн. «А что за пещеру вы собрались сегодня обследовать?» — поинтересовалась Лера, вспомнив утренний разговор Воронина с Верой Максимовной. «Там что-то стряслось?» «А вот об этом вам лучше не знать», — сказал Андрей Михайлович. «Это дело полиции и ученых из института». «Кстати, надо поторопиться», — вмиг посерьезнел Воронин, «а то еще без нас начнут». Лера и Дэну молкли, поняв, что больше им ничего не скажут. Вскоре Алексей Воронин остановил машину у ворот пляжа. «Вот и приехали», — объявил он. «Смотрите долго, не гуляйте. Местные так солнышку привычные, а вас, непривычки, солнечный удар может хватить». «Мы будем осторожны», — с улыбкой пообещала ему Лера, выбираясь из машины. «Пока!» Воронин помахал ей рукой, затем направил машину вдоль ряда кафе и небольших магазинчиков.